Ганс Христиан Андерсон Картинки-невидимки Странное дело, всякий раз, как чувства во мне разгорятся с особенной силой и так вот и просятся наружу, точно кто свяжет мне и руки, и язык, не передать, не высказать того, что у меня на сердце. А ведь я художник, я и сам это вижу. И от других слышу ото всех, кто только видел мои рисунки и наброски. Человек я бедный и живу в узеньком переулке. Светом я, впрочем, богат. Коморка моя в самом верху, и я пользуюсь видом на все соседние крыши. Первые дни по переезде в город мне было как-то не по себе. Тесно, скучно. Вместо леса и зелёных холмов на горизонте одни закоптелые трубы, ни одной знакомой души, ни одного дружеского приветливого лица. Но раз вечером подхожу я в грустном раздумье к окошку, растворяю его и выглядываю. Вот радость-то! На меня приветливо глядит знакомый круглый лик, мой лучший давнишний друг. Месяц. Он ничуть не переменился. Все такое же, как и в то время, когда светил бывало ко мне из-за ветвей ив, росших у болота. Я послал ему воздушный поцелуй, а он заглянул в мою коморку и пообещал наведываться ко мне каждый вечер, когда выйдет на прогулку. Он издержал слово. Жаль только, что визиты его обыкновенно так короткие. Он всякий раз что-нибудь рассказывает мне о том, что видел или накануне, или в этот же вечер. Набрасывая картинки в тетрадь, и выйдет целая книжка с картинками, — сказал он мне в первой же своей посещение Я так и делал, вечер за вечером, и мог бы теперь предложить вам своего рода новую тысячу и одну ночь в картинках. Да это, пожалуй, было бы уж слишком. Даю поэтому лишь несколько картинок. Я не выбирал их, они являются здесь в том же порядке, в каком набросаны у меня. Гениальный художник, поэт или композитор сумел бы воспользоваться этим материалом лучше. Я же могу дать только одни бледные наброски, в с собственными размышлениями. Месяц навещал меня ведь не каждый вечер. Случалось, что его заволакивали облака».